Глава первая. Цель жизни христианской и путь спасения. Эпиграфы. Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к филиппийцам. Глава третья, стихи 13-14. Цель жизни – восхождение человека к богоподобию. Преподобный Антоний Великий. Человек наделен от Бога великим могуществом разума. Он постигает законы природы, парит в воздухе выше птиц, проник в космос и глубины моря, умеет разговаривать через десятки тысяч километров и заставляет силы природы служить своим целям. Прогресс цивилизации развивается неудержимо, и сулит человечеству еще большие чудеса техники в будущем. Таковы ли успехи духовной культуры человечества? Становится ли оно благороднее духом, любви обильнее, добрее, правдивее и милостивее к ближнему? И если человек все более комфортабельно умеет строить свою внешнюю жизнь, то научился ли он, наконец, совершенствовать и свою внутреннюю жизнь? Изучил ли ее? И знает ли ее законы? После тысячелетий культурной жизни, знает ли он, наконец, зачем он живет, какова цель его существования и в чем состоит идеал духовной культуры? Можно твердо сказать, что громаднейшее большинство людей не сумеет дать ответ на последние вопросы. И чаще всего даже и не задается ими, оно живет, как живется, имея неосознанные а подсознательные цели своего существования. Эти цели у большинства людей не простираются выше того, чтобы накормить, одеть и согреть свое тело и удовлетворить свои животные потребности. Живя так, человечество по существу ничем не отличается и не возвышается над бессловесной тварью, составляя из себя породу наиболее развитых животных, научившихся применять свою науку и технику в значительной мере для наиболее эффективного взаимного истребления. Более того, человек при этом не только не возвышается над животными, но упал ниже их, так как нарушил предвечные законы своего естества и не идет к возвышенной цели своего предназначения. Лишь малая часть людей будет способна осмысленно ответить на вопрос о цели своего существования, но их ответы в большинстве случаев будут примитивны и исполнены эгоизма, если только они будут искренне. Так одного талантливого юношу спросили, какую цель он ставит себе в жизни. «Я буду прилежно учиться и завоюю себе хорошее положение в обществе», — ответил юноша. «А потом?» «Потом я постараюсь сблизиться с известными и умными людьми, буду путешествовать, буду наслаждаться всеми культурными радостями жизни. А потом?» «Я обзаведусь семьей, у меня будут дети», «Под старость буду отдыхать и играть со своими внучатами». «А потом?» «Потом?» и юноша задумался. «Вы правы», — сказал юноша, как бы отвечая на невысказанные мысли собеседника. «Все, к чему я стремлюсь, имеет мало цены, так как потом придет смерть. И все эти радости мимолетны и ничто перед значением и неизмеримым величием вечности и не будут иметь для нее ни малейшего значения. Только у сравнительно очень малого количества людей имеются и более высокие и идеальные стремления, такие как служение искусству и науке или задачам социального переустройства общества. Значение науки и искусства в жизни человечества никто не может оспаривать. Но ни наука, ни искусство не могут стать для человека самоцелью. Они ничто сами по себе, если человек не идет через них к наивысшей цели своего существования. Наука может вести к облагу, как, например, прививка от укуса бешеных животных, сделанная пастером. Но она же может сеять и смерть, и ужас в виде бомб, сбрасываемых на массы беззащитных детей и женщин. Стали бы супруги Кюри, Эйнштейн и другие работать в области изучения распадения атомного ядра, если бы они могли предвидеть, Какие ужасы несет их работа человечеству в виде атомных взрывов, отравляющих всю Землю в мирное время и сулящих невиданные еще на Земле бедствия людям в военное. Поэтому при оценке научных достижений современности нельзя не согласиться с поэтом, который пишет «История дошла до роковых страниц и к неожиданным приводит заключением. Наука сделалась прислужницей убийц, а чудо-технике – самоуничтожением. Бог для земли дарует солнце, дожди благословения, а люди – смертоносный стронций и дождь уничтожения. Чем выше взлетают ракеты, тем дальше от Бога сердца, чем ближе до дальней планеты, тем ясменней чувство конца. Александр Солодовников Отсюда понятно и мнение оптинского старца Варсонофия, который говорил, что новейшие изобретения, имея как бы и добрые стороны, всегда оказываются вредными более, нежели полезными, и даже можно сказать, суть просто зло. И ученые, если только они и ограничились научными знаниями, ничего не делают полезного для души своей, и тогда они зарыли свой талант в землю. А вот как пишет про опасности заблудиться в современной науке отец Павел Флоренский. «Не наукою, а науками, и даже не науками, а дисциплинами занято человечество. Случайные вопросы, как внушенное представление, въедаются в сознание, и порабощенное своими же порождениями, оно теряет связь со всем миром». Специализация. Моноидеизм губительная болезнь века, требует себе больше жертв, нежели чума, холера и моровая язва. Итак, можно ли гордиться человеку наукой и техникой? Вместе с тем, как говорит архиепископ Иоанн, научные открытия и все возрастающая техника не открывают царственности человека. Наоборот, они обнаруживают все большее убожество того, кто нуждается в стольких материальных протезах. Так и искусство. Оно может звать к наивысшим идеалам, например, с полотен Васнецова, Нестерова, или же губить чистоту человеческих душ отсутствием нравственного чувства. Точно так же обстоит дело и с социальными реформами. Они могут быть направлены к достижению истинного блага общества, когда разум создающего их будет просвещен светом истины, или ввергать общество в несчастье, преследовании законодателями своим ложным идеям. Поэтому и здесь служение человечеству может начаться у законодателя лишь с просвещения своего разума истинною. Но повторяем, что таких людей, которые ставят себе высшие цели служения человечеству, очень мало. И обычно, несмотря на величие человеческого разума, Жизнь человека жалко, пуста, бесцельна и наполнена суетою и заботами о теле, подобно животным. О глубокой порче современного человечества так пишет отец Павел Флоренский, общечеловеческие корни идеализма. «Распались начало внутренней жизни, святыня, красота, добро, польза не только не образуют единого целого, но даже и в мыслях не подлежат теперь слиянию. Современная святыня, рабка и жмется в затаенной, ни для чего более ненужный уголок души. Красота бездейственна и мечтательна, добро ригористично. Польза, пресловутый кумир наших дней, нагла и жестока. Жизнь распылилась. Архиепископ Иоанн пишет, «Затормошенные, И оглушенные суетой люди уже не способны думать об истинных великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины. Поэтому жизнь и была определена Соломоном, как суета-сует. И тогда нет человека ответа на вопрос премудрого, что пользует человеку от всех трудов его. Но не ради такого жалкого положения был создан человек, и не суета-сует была предназначена ему в удел по предначертанию Творца Вселенной. Он создан был по образу и подобию самого Бога, наделен могуществом разума, поставлен владыкой над животным миром и царем над природой, и, наконец, человеку даровано было наивысшее благо – бессмертие его души. Как пишет отец Иоанн Сергиев, человек есть чудное, величественное, премудрое, художественное произведение совершеннейшего художника Бога. А архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, говорит: как образ и подобие Божие, человек наделен богоподобными свойствами и бесконечными стремлениями. Он не удовлетворяется одной видимостью явлений, одной показной стороной жизни. Он ищет ее оснований и таким образом доходит до последнего основания, то есть ищет Бога и Бога общения. По словам преподобного Серафима, первый человек Адам был таков, что ни вода его не топила, ни огонь не мог жечь, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни повредить каким бы то ни было ныне во вред сущим нам своим действием, и все покорено ему было, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари, и все любовались на него, как на все венец творений божьих превосходящий всю сущую на земле и на водах и в воздухе тварь Божию. Грех прислушания воли божьей привел человека к смерти тела и опустошению, разложению души, Но по милосердию Божию человечество было спасено явлением на землю Сына Божия, Иисуса Христа, и искуплено Его кровью. Бог снова принимает людей, как своих чад, как своих сынов, как друзей. Человеку вновь возвращается Богом его высокое достоинство, которое определяется, по словам апостола Петра, как род избранный, царственное священство, народ святой люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Какова же истинная цель жизни человека на земле в этом новом его после искупления состоянии? Поищем ответ на этот важнейший для человечества вопрос в источниках предвечной истины, в Священном Писании и у Святых Отцов, разум которых был просвещен Духом Святым. В Евангелии мы найдем указание Господа о цели стремлений в искании человека. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. «При этом Господь разъясняет нам, что это Царство находится не вовне человека, а внутри Его, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть» Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Это определение можно дополнить словами апостола Павла, который определяет цель жизни ученика Христова как стремление к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Это высшее звание достигается, по словам апостола, когда христиане живут уже не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Если обратиться к святым отцам, то обычное определение ими цели христианской жизни – формулируется как «спасение души», понимая под этим очищение души человеческой от греха, порока, страстей и пристрастий, путем молитвы, покаяния, смирения, дел милосердия и развития в душе христианских добродетелей. «Жизнь — это громадная мастерская, в которой души готовятся на небо», писал епископ Буго. Наконец, преподобный Серафим определяет цель жизни христианина как стяжание, то есть собирание, постепенное приобретение Духа Святаго Божия через покаяние, молитву и другие подвиги, ради Христа делаемые. При этом, как говорил Симеон Новый Богослов, «Если у нас нет искания Духа Святого, то напрасен всякий труд и суетно всякое делание наше» бесполезен путь, не ведущий к сему. Преподобный же Антоний Великий считал за назначение души христианской восхождение ее к богоподобию. Более подробно о последнем говорит отец Александр Ельчининов. «Человек, отвергающий свое родство Богу, отказывающийся от сыновства ему, не настоящий человек, ущербный, только схема человека, так как это сыновство – Не только дается нам как дар, но и задается, и только в выполнении этого задания, в сознательном обличении себя во Христа и Бога, и может быть полное выявление и расцвет каждой человеческой личности. Все эти определения представляют одно целое, взаимно поясняя и дополняя друг друга. Их можно суммировать в следующем положении. Цель жизни человеческой состоит в преображении души человека. Она достигается по благодати, через покаяние, молитву, дела милосердия, пост и тому подобное. Так осуществляется стяжание в себе духовного сокровища, Духа Святого Божия. При присутствии этого сокровища душа человеческая преображается, и ее страсти и дурные склонности – перерождаются в соответствующие противоположные им добродетели. Гордость – в смирение, эгоизм – в Христову любовь, самоволие – в послушание, распущенность – в воздержание и так далее. Тогда, плененный любовью Христа, христианин перестает жить собою и для себя, но живет Христом и для Христа, творит не свою, а Его совершенную и святую волю. Так в душе человека открывается Царствие Божие, и человек достигает почести Вышнего Звания Божьего во Христе Иисусе, достигает обожжения, без которого, по словам старца Силуана со святого Афона, исчезает и самый смысл бытия человечества. Что получает человек, достигнув этой цели? Еще в этой жизни он находит себе истинное счастье, совершенную радость, мир и покой души очищается его сердце, проясняется ум, укрепляется воля, раскрываются все способности и силы души и получают развитие все добродетели. Человек приобщается, каждый в своей мере, к праведности, то есть к истинной красоте Духа. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, «Праведность в глазах христианина не только не бремя, не только не требует себе вознаграждения» но, как говорит святой Иоанн Златоуст, «сама много больше всякой награды, потому что сама есть воздаяние, заключающее много наград». Во-вторых, как Божий Сын и Божий Друг, человек включается в служение высшим целям мироздания и получает высший дар – обетование бессмертной жизни с Богом в вечности на новой земле и под новым небом. Откровение, глава 21 стих 1 при этом человек становится наиболее ценным членом общества солью земли свечой которую ставят на подсвечнике чтобы светило всем в доме евангелие от матфея глава 5 стихи 13 15 он становится духовным и нравственным оплотом для окружающих их утешителем советчиком образцом для подражания Он приобщает окружающих к своему неизменно жизнерадостному настроению, к энтузиазму в жизни, очищает от греха и порока, будет совесть, зовет к истинной красоте Духа и соединяет с первоисточником всей жизни, силы, счастья и радости, с Богом. Если кругом его жизнь только тлеет, то он горит ярким огнем, который просвещает всех истинную и согревает любовью, лаской, участием, милосердием. «Вы – свет мира», – говорил Христос своим ученикам. Ведь главное условие влияния на людей заключается, как говорит отец Иоанн Сергеев, «не в учености, не в психической тонкости, не в иезуитской ухищренности применяться к различным людям и характерам, но во внутренней духовной жизни, в явлении духа и силы, в том, что мистически невольно переливается в душу, будет в ней лучшее чувство» заставляет пламенеть его сердце, роднит, связывает внутренними неразрывными узами. Какая цель святее, прекраснее, светлее, ярче, выше и счастливее этой? Можно ли сравнивать достижение этой цели с обычными целями, которые ставят себе люди, живущие вне Христа? Но, может быть, некоторые скажут, что это только мечта, только красивая сказка, которую невозможно воплотить в жизнь. И могут ли все, стяжавшие в какой-то мере Духа Божия, быть такими светочами Духа? Да, все. Кто бы ни был такой христианин, пусть самый неученый и бесталанный, косноязычный и расслабленный, он все же будет светить всем окружающим высотой своего Духа, умиротворенностью Души, силой веры, огнем любви, доброжелательства и расположения к окружающим. А что нужно прежде всего страдающей человеческой Душе как неискренняя любовь и участливое, ободряющее, сердечное отношение как в словах, так и на деле. Достижение этого – не мечта, а действительная реальность, которая в миллионах случаев была воплощена после пришествия Христа его учениками. Она воплощена была благодатью Божьей и его помощью, укрепляющими слабые силы человека. За это великое, неоценимое счастье человечества – Заплачена и неизмеримая цена, цена крови Сына самого Бога. Как не миф и не мечта само воплощения Христа, так и не мечта и то счастье, которое принесено им в мир. Не мечта и то духовное царство, которое основано им и членами которого может стать всякий, так как всех зовет в него Господь. На свой брачный пир он зовет не только званных, но и с распутий и дорог, а также нищих, увечных, хромых и слепых. Кто узнал жизнь святых, кто познакомился с их характером, силою духа, остротою разума, чистотой сердца, красотою у их добродетелей, тот знает, что святость души человеческой не мечта. Тот знает также, кем были для окружающих святые и праведники, и какой бесконечный поток добра, света, истины и счастья изливался и изливается через них на несчастный жалкий и грешный мир но кто может стать святым ими смогли стать простые галилейские рыбаки ими становились разбойники например разбойник на кресте и святой моисей мурин блудницы мария египетская святая евдокия святая таисия и так далее ими становились императоры князья купцы, воины, ремесленники и крестьяне. Почему и мы не можем стараться идти за святыми? Нам открыт прямой путь в Царство Христа и возвещена вся истина. Перед нами многовековой опыт Церкви Христовой. Наконец, перед нами есть образцы и теперь живущих святых. Их нам нужно только поискать и познать по признакам, открытым в Святом Евангелии. Любовь, смирение, кротость и горячая вера. Итак, нам необходимо понять назначение и цель жизни христианской и, познав ее, в остаток дней своих все в жизни подчинить этой цели. Сокровище так неизмеримо велико, так многоценно, так несравнимо ни с чем на земле, что ничего не жаль ради его приобретения. На этом пути человек может найти в Церкви Христовой и духовных руководителей, и многих друзей, которые могут помочь своим опытом и знаниями. Они помогут сделать этот благой путь более прямым и коротким, скорее приводящим к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе, к восхищению достоинства царственного священства. Часто, однако, христианин при жизни в теле не будет еще вполне чувствовать и переживать достижение той почести. Как говорит об этом епископ Феофан Затворник, «Хотя слава со спасением неразлучны, но здесь слава эта сокрыта внутри, как сокровище в скудельных сосудах, а там она просияет и вовне».